Хелена несколько раз собиралась ему позвонить. Неделю назад открыла Инира, нашла телефон Ландона, Томпсона, Егера, хотела набрать, но не решилась. Не лучше ли дождаться, пока он позвонит сам? Даже если не позвонит, наверняка скоро вернется. Но нет, неделя шла за неделей. Через месяц она поняла его временная, случайная, вызванная какими-то неизвестными ей обстоятельствами поездка в Упсалу, оказалась такой же временной, как принимаемая министром Свердом временные меры. Сосед с двойной фамилией оказался самым обычным дачником. Приехал на пару недель, подышал деревенским воздухом, и только его и видели. Мать всегда говорила, поди пойми, что у них на уме у городских. Держи на всякий случай ушки на макушке. Молли, слава богу, не очень переживала из-за его отсутствия. Уже через неделю после отъезда Ландона в доме появился приблудный котенок и вытеснил из ее головенки образ бананового наркофана. Поначалу они боялись, что котенок не выживет. Истощенный, вялый, бумажная мышка на нитке не вызывает ни малейшего интереса. Но зверек отъелся, шерстка заблестела и уже через пару месяцев вырос так, что издалека его принимали за собаку. Мастер, как его назвала Молли, целиком поглощал ее внимание. Что скажешь, мастер-кнастер, Хелена погладила маленький малярный верстачок. Кот, пришедший проконтролировать, что делает в подвале одна из его сожительниц, пошевелил ушами и посмотрел на нее равнодушно и загадочно. Сойдет? Положила наждачную шкурку и оценила работу. Сначала она решила, что на верстаке неплохо будет смотреться горшок с цветами. Но сколько и не шкурило, старые доски выглядели именно как старые доски. Серые, шершавые и унылые. Может, покрасить? А почему бы и нет? Покрасить и отнести в комнату Молли. А еще лучше пусть сама покрасит. Ей тоже нужно чем-то заполнять скучные зимние дни. Зима выдалась долгой. В деревне ни одной живой души, кроме мастера, если не считать двух кассирш в мини-супермаркете в Эрегрунде и соседа в Ему. Обязательно визит в поликлинику. Она постаралась про него забыть. Не верить же успокаивающим уговорам. Ну что ничего страшного. Рутинное взвешивание для общенациональной базы данных. А самое скверное за весь день — забирать почту. елена открывала почтовый ящик и зажмуривалась собиралась силами сердце на секунду проваливалось в пятки что там они еще придумали официальное предупреждение выговор вызов на принудительную операцию но пока ничего подобного даже не увеличилось количество предложений или по секции иногда возникало ощущение они в тюрьме Каждый раз, уходя из дома, Хелена невольно оглядывалась. Пока школа не напоминала о себе. Вроде бы примирилась с отсутствием Молли, но также не может продолжаться вечно. Постоянный сосущий холод под ложечкой. Хорошо, хоть Молли ничего не замечает. Отцу в доме престарелых стало хуже, но она не решалась его навестить. Что, если они увидят Молли и донесут властям? Холена опять взялась шкурить верстак, теперь ножки. Оправдается как-нибудь. Теперь она стала почти таким же виртуозом по части самооправданий, как ее сбежавший сосед. Что он там наплел? Нужен своей бывшей подружке? Нельзя сказать, чтобы Молли окончательно забыла своего приятеля. Каждый день бегает к его дому, проверяет почту и притаскивает кучу рекламных листовок, которые тут же отправляются в контейнер для бумажного мусора. Изредка попадается почта. Ее они складывают в коробку из-под детских башмачков. Изредка непривлечение. За все эти месяцы пришло четыре письма. Хелена почти не сомневалась, что это тоже реклама, только так называемая «адресная». Но на всякий случай оставила. Один единственный раз ей удалось ознакомиться с содержанием, поскольку это было не письмо, а открытка. Хелена положила ее на самый верх. Все же какой-то признак жизни. «Дорогой Беппе, здесь, на Кипре, тоже зима, а на самом деле весна в самом разгаре. И разноцветное море, тысяча оттенков голубого и зеленого. Жаль, что тебя со мной нет. Горячо, как солнце, обнимаю Барбру». Хелена невольно засмеялась. «Оказывается, у отца Ландона, помимо сбежавшей жены, есть еще и поклонницы». Да еще и с поэтическими пристрастиями. женутая приемную мать Ландона, зовут Тамбер. Ей захотелось увидеть мину соседа при этом извести. Наверное, глупо поддерживать в надежду. А надежда у нее есть. Иначе зачем бы она каждый день бегала за его почтой? Пусть бегает. Какое-никакое занятие. Играть с котом, а читать детские журнальчики все же маловато для оставшейся в одиночестве восьмилетней девчушки. Дочке в самом деле одинокая. Даже мысль вызывает чувство дискомфорта. Одинокая восьмилетняя девочка. Может, настоять, чтобы читала школьные учебники, решала задачи? «Само собой, Хелена занималась с чтобы та не оказалась в отстающих, но уверенности, что этого достаточно, не было никакой. Пожалуй, даже наоборот. Хорошо. А какой выбор, если бы продолжала ходить в школу, в ему? детской травли еще страшнее. И успокаивающая мысль «достаточно». Больше, чем достаточно. Когда вся эта история закончится, Молли будет знать не меньше, а скорее даже больше, чем ее одноклассники. Когда закончится. Мастер потянулся, спустился по лестнице, хотел было, как полагается, потереться ногу, но, заметив древесную пыль, плюнул на правила хорошего тона и начал кататься в опилках. Она топнула ногой, кот подпрыгнул от неожиданности, осуждающе уставился на нее. «Молли — Молли! — засмеялась Хелена. — Иди сюда. Пора стирать твоего любимца. — Что ты наделала? — Молли, прыгая через ступеньку, спустилась в подвал. — Я? — «Посмотри на нас. Кто выглядит виноватым?» «Бедный мастер!» Молли попыталась стряхнуть опилки, но кот увернулся, в два прыжка преодолел подвальную лестницу и исчез. «Он на правильном пути. Иди, открой ему дверь». «А почему ты его не пропылесосила?» «Я?» «Думаешь, что говоришь. А то и тебя вывалю в опилках!» Дочь раздраженно хмыкнула и исчезла так же быстро, как и появилась. «Что пошло не так?» Она же хотела пошутить, развеселить, подбодрить девочку, а получилось наоборот. В Молли вселился дух противоречия. Скорее всего, ей в самом деле скучно. Целую зиму никого не видит, кроме матери. Можно понять. И через неделю с ума сойдешь, а тут месяцы. Хелена сменила истертую наждачную шкурку — Может быть, нарушить заданный порядок? Свозить Молли в Эрегрунд, оттуда на пароме добраться до Гресса, поесть на природе, послушать птиц? Страшно. А почему страшно? Ни у кого не вызовет подозрений. Подумаешь, большое дело, мама с дочкой на экскурсии никто и не заметит. — Начинается паранойя, — решила Хелена. Конечно, никто на них и не посмотрит. Сняла фартук, стряхнула, как могла, опилки и поднялась в дом. От такого предложения у дочки сразу поднимется настроение. — Молли, ты где? Никто не ответил.